Глава 15. Ужин от лица Али. 25 июня, пятница. После обеда Сэм дал свою карту. "Купи себе что-нибудь для семейных встреч и всё, что захочешь. Позови Мали или Серхио. Он у нас тут главный по моде в высшем обществе". "Ладно, но я и сама могу выбрать. Да и моя одежда тоже нормальная. Ты хочешь, понравиться родителям? Родителям?" Или королевской династии? Даже не знаю. Это вообще возможно? Думаешь, я им понравлюсь из-за одежды? Снимает зрительное напряжение. Маля отказалась, сославшись на рабочий день. Мне ее не понять, ведь я не знаю, что такое офисный график. Поехала в торговый центр Серхио на машине. Прошлись по дорогим магазинам. Иногда ходила туда, но старалась придерживаться среднего класса. потому что больше мне нравится базовая одежда. Не гонюсь за ценою и модой. Планировала купить пару платьев, но мы с Серхио разошлись и купили мне целый гардероб. Новая жизнь, новые вещи. По пути в замок меня закинули домой за оставшимися необходимыми вещами, ноутбуком и моей машиной.